Глава 65. Не знаю, сколько я просидела в том сугробе, но в итоге за мной пришел Кретер сам. Присел на корточки напротив меня и пристально посмотрел в глаза. «Ксана, идем домой». Кретер протягивает мне руку, но неожиданно на него зарычал Лаки, закрыл меня собой, не давая демону ко мне прикоснуться. А ведь я ничего не говорила Дремлину. Почему я плачу? «Лаки, не надо». Прошу я Дремлина, успокаивающей гладя по голове. Лаки затихает, но всё равно напряжённо поглядывает на Кретера. Кладываю свою руку в ладонь мужа. Я знаю, что он не против меня, и пока ничего непоправимого не произошло. Демон крепко жал мои пальцы. «Для меня это тяжёлое решение, но если ты хочешь, к Ксанам и попробуем. Я отдам тебе и детям все свои чувства и эмоции, которые только возможно, поддержу во всём». Схлипнула и потянулась к мужу, тут же оказавшись в его объятиях. Кретер на руках понёс меня в дом. А там мы, словно сговорившись, больше не говорили о плохом, обсудили планы на ближайшие дни, делали ставки на то, какого пола будут малышки. Кретор нежно меня целовал и гладил живот, заявив, что своим даром уже начал работать над успешной беременностью, посылая мне позитивные волны, которые я про себя назвала лучами добра. На следующий день пришлось уехать из нашего уютного холодного убежища, чтобы в столице пройти целый консилиум врачей и лекарей. Три дня меня исследовали со всех сторон. Не только физические параметры, но и душевные, и ментальные. Строгая комиссия с явным волнением подтвердила, что да, королева беременна двойней. Здоровье у меня отменное, пока никаких настораживающих симптомов нет. Но они настоятельно рекомендуют прервать беременность, потому что это двойня, а дети даже в таком зачаточном состоянии уже обладают огромным магическим потенциалом и аурой, которая по мере их развития буквально подавит мою. Судя по хмурому лицу супруга на заседании той комиссии, он бы очень хотел согласиться с рекомендациями и забыть обо всём, как о страшном сне. Но отказался вместе со мной, не делая попыток вновь уговорить меня. Единственный, кто был настроен оптимистично всей комиссии, это доверенный лекарь Кретера. Тот, кто следил за мной, когда у меня были проблемы с эмоциями. После окончания заседания он подошёл к нам с мужем, сказал, что всё может пройти и удачно. Главное, не пугать двое неплохими эмоциями, от слова «совсем», потому что по мере развития малыши начнут ощущать всё больше. И если будут пугаться, как раз в эти моменты и будут подавлять и уничтожать мою ауру. А если не будет волнений, им будет хорошо. Наши ауры будут пребывать в спокойствии, а может даже и сольются на всё время беременности. Ещё лекарь посоветовал быть постоянно вместе с Лаки, поскольку растут помог с восстановлением ауры один раз, его положительные эмоции могут очень помочь и в этот И вот неспешно потекли дни моей беременности. Если раньше тревожно вел себя только Лаки, то теперь к нему присоединился и Кретор. Меня окружили просто огромной, невероятной заботой. Отстранили от всех дел и обязанностей, сдувают пылинки и чуть ли не подушки подкладывают под каждый шаг. Муж стал очень нежен. Не думала, что он может быть настолько заботливым. Воркует надо мной, как над хрупкой голубкой. Теперь абсолютно всегда очень тепло смотрит, говорит только хорошее. А иногда, когда он гладит мой пока еще плоский живот, его взгляде мелькает не просто тепло, а восторг и обожание. Такие моменты я просто таю, как шоколадка на солнце». Под лозунгом «никаких волнений и опасений» Кретер еще попробовал отказаться от интимной близости. «Но тут уже я заявила, что наоборот, меня это дело но очень успокаивает и настраивает на позитивный лад. Да и врачи все разрешают. Так что ночи у нас все еще жаркие, но не страстные, а нежные, поскольку...» и тут супруг крайне осторожен и заботлив. Естественно, такую суету вокруг моей персоны не могли не заметить придворные, и хоть новость о моей беременности строжайшая тайна, слухи о ней распространились со скоростью пожара в королевстве, да и по всему миру. И все, обрадованные придворные тут же присоединились к игре «Заботимся о королеве». Теперь при встрече мне все очень широко улыбаются, смотрят с умилением, чуть ли не сусюкают, норовят чем-нибудь помочь. «Долгожданный наследник». И это они еще не знают, что детей двое. Дни незаметно складываются в недели почти каждый день врачебные проверки, всеобщая радость, при мне постоянно кто-то есть, чтобы я ни в коем случае не упала или не задела себе что-нибудь. Вокруг ненормально позитивный настрой слежка за мной. Мне заглядывают в рот и чуть ли не каждую минуту интересуются, ничего ли у меня не болит. Если меня утром начинает поташнивать, Тут же помещение проветривается, меня саму выводят на свежий воздух и на всякий случай собирают консилиум врачей. Я, конечно, держу себя на позитиве, да и понимаю, что все обо мне так заботятся, беспокоятся. Беременность опасная, но через месяца-полтора я от такой заботы взвыла, начала понемногу бунтовать, избегать общественных мест и отказываться от постоянных осмотров врачей. В конце концов, чувствую я себя отлично, бодрая и весела. И даже токсикоз практически перестал беспокоить, Агитируем уже вновь уехать ото всех хотя бы на несколько дней на крайний север, но кретер против, поскольку там нет больниц и специального оборудования на экстренные случаи. Если мы и выбираемся куда-то из дворца, то ненадолго и недалеко. К слову, придворные практически не пытают меня и не гадают, кого я ожидаю. Кажется, все уверены, что будет мальчик, поскольку девочки-демонессы – большая редкость для сильных демонических родов. И да, тут оказалось без неожиданностей. Дар очень скоро подсказал мне, что ожидаю я мальчишек, а врачи только подтвердили позже эту информацию, одновременно с гордостью и тревогой сообщив, что это два очень сильных демоненка с ярко выраженными холодными магическими силами. В таком режиме позитива и гиперопеки хожу еще пару месяцев. Появился животик, пока не особо большой. Беременность уже не скрыть. Поначалу, если еще кто-то сомневался, то теперь все официально. «Единственное только о том, что это двое, не знают только ведущая беременность врачи Кретер и Лаки». И все вроде было бы хорошо, как, в принципе, может быть у беременной двумя сильными демонами человеческой девушки. Особо ничего не напрягало, но в один из дней за обедом слуга случайно уронил, когда шел под нос с посудой. Страшно в этом ничего нет, было громко и резко, я только дернулась от неожиданности. Но после этого в глазах потемнело, Сердце будто застучало быстрее, а низ живота потянуло. Зажмурилась. А когда открыла глаза, оказалось, что я лежу на кровати в больнице. Бок мне греет лаки, а руку крепко сжимает сидящий рядом супруг. «Что случилось?» «Ты упала в обморок». Спокойно, нейтральным голосом ответил Кретер, пряча взгляд. «Мне это не понравилось. Прячет взгляд, значит, хочет скрыть что-то». «Предположительно беспокойство, чтобы я сама не нервничала, но от этого я беспокоюсь только больше». Потрогала живот на месте, уточнила информацию удара. Только обморок, все живы и здоровы. Фух. Но все хорошо, да? Все же осторожно уточняю я у мужа. Сейчас подойдет врач, он все объяснит. Врач действительно скоро подошел и, тщательно подбирая слова, сказал, что с этого дня... У меня начинается самая сложная стадия беременности. Дети уже чувствуют меня, мои эмоции, немного себя. И это как раз тот самый опасный период, когда я могу часто падать в обмороки, иногда и без видимых причин. Может быть, спокойствие и любовь помогут, но все равно будет очень тяжело, и надо готовиться к худшему варианту. С каждым днем, предположительно, мне может становиться все хуже. К обморокам, вероятно, прибавится боль из-за проблем со сбитыми энергетическими потоками. Новости плохие. Но расстраиваться мне всё равно нельзя, поэтому я просто об этом не думаю. И наслаждаюсь каждым днём, даже несмотря на постоянные медицинские проверки, то, что теперь никогда не бываю одна. Но как бы я ни старалась не думать о плохом, Креттер стал слишком уж заботливым и ласковым, перестал язвить и постоянно прячет взгляд. Поэтому в один из дней я всё-таки уточнила удары, что говорят по поводу беременности врачи и какие диагнозы ставят. Ответ не порадовал совсем. Анализы и магические проверки очень плохие. Шансов выжить мне дают очень мало. Ещё месяц-полтора, и всё. За меня ещё попробуют побороться, а вот за детей нет. Ретер всё знает. Его уговаривают провести операцию сейчас, пока риск меньше. Новости всё же отправили меня в продолжительный оборок. Это посерьёзнее разбившейся посуды. После всех реанимационных процедур меня долго не выпускали из дворца. Я опять старалась не думать о плохом. Но позже, когда состояние стабилизировалось, уговорила отпустить меня погулять в дворцовый зимний сад. Меланхолично брожу по дорожкам, задумчиво гладя живот. Сейчас я позволила себе осторожно думать о плохом. Похоже, это всё. У меня не получилось. Надо быть сильной и сказать, что готова к операции, чтобы хотя бы спасти себя. Положила руку на живот и зажмурилась. Я уже чувствую их движение. И я знаю, что не сделают так, как надо. И Критер это знает, поэтому ничего мне не говорит. Буду до последнего надеяться на лучшее. В конце концов, здесь очень продвинутые магическая медицина. Может, все-таки смогут спасти детей. Надо только чуть побольше продержаться. Кого я обманываю? Ваше Величество, приветствую. Вы выглядите чудесно. С изумлением вскинула взгляд живота на появившегося передо мной мужчину. Что вы здесь делаете, Гастин? Вам разрешили вернуться во дворец? Передо мной стоит знакомый демон. В саду он появился при помощи портала, стряхивая себя снежинки. Лаки тихо угрожающе рычит и топорщит шерсть, но так в последнее время он реагирует почти на всех, кто оказывается ко мне слишком близко.